Глава 15. Гортензия хорошо знала, что Клайд всё сильнее страдает от мучительной жажды получить от неё ту последнюю уступку, в которой она отказывала ему, но которая была привилегией двух других. Ей доставляло удовольствие думать, что он страдает от неудовлетворённого желания, что она мучает его и что всецело от неё зависит прекратить его муки. Некоторый садизм, находивший почву в мазохистском стремлении Клайда к ней. Но теперь желание получить поленивший её жакет заставляло её выказать больший интерес к Клайду. Она сказала ему в последнее их свидание, что её ближайшие вечера заняты, и она не может видеться с ним, но теперь она решила устроить прогулку с ним как можно скорее. Она как раз обдумывала, как бы устроить встречу с ним, когда увидела Клайда входящего в магазин, где она служила. Клайд, случайно проходя мимо после окончания работы, зашел сюда, чтобы условиться с ней о свидании в воскресенье. К великой его радости Гортензия встретила его с самой очаровательной улыбкой и послала ему приветствие рукой. Она была занята с покупателем, скоро она освободилась, и, проходя мимо и посматривая одним глазом на контролера своего отделения, воскликнула «Я как раз думала о вас. А вы? Думали ли вы обо мне?» и прибавила тихо. Будьте осторожны, опять идёт контролёр. Поражённый необыкновенной лаской в её голосе, не говоря уже о её улыбке, как она приветствовала его, Клайд сразу оживился. "Думал ли я о вас?" весело сказал он в ответ. "Разве я думаю о чём или о ком-нибудь другом? Да? Ну хорошо. Я хотел спросить вас, что вы делаете сегодня в 6 часов вечера?" "Вы?" воскликнул Клайд разочарованно. Неужели вы свободны сегодня? Я думал, что у вас заняты все вечера. Я сегодня на работе. Вы же мне сказали, что у вас разобраны все вечера. Он вздохнул, так как он очень огорчился при мысли, что она хотела провести с ним вечер, а он не мог воспользоваться этим счастливым случаем. Гортензия с удовольствием заметила, что он огорчён. Да, я занята, но я хотела освободиться, сказала она, делая свою соблазнительную гримаску губами. Если бы вы были свободны. Сердце Клайда забилось от восторга. Ах, как хотел бы я быть свободным, сказал он, смотря на неё. А вы не могли бы освободить себе завтрашний вечер? Завтра мой выходной день, а я пришёл сегодня спросить вас, не хотите ли вы принять участие в поездке на автомобиле, вероятно, в субботу после обеда. Друг Хегленда может достать машину, а в субботу после полудня мы все свободны. Ну, впрочем, я расскажу вам об этом после. А как завтрашним вечером? Я свободен. Гортензия, которая делала вид, будто показывает Клайду на совые платки, потому что контролёр снова проходил по отделу, думала о том, как досадно, что нужно ждать ещё 24 часа, прежде чем она сможет показать Клайду жакет и начать свои хитрые подходы. В то же время она старалась показать, что ей очень трудно будет освободиться завтра, и она даже дала понять Клайду, что вряд ли это удастся ей. Делайте вид, что вы рассматриваете платки, тихо сказала она Клайду, опасаясь, как бы контролёр не подошёл к ней. Не знаю, удастся ли мне освободиться завтра, продолжала она. Дайте мне подумать. Она притворилась глубоко задумавшейся. Хорошо, кажется, я устрою, сказала она наконец. «По крайней мере, постараюсь. Будьте на углу пятнадцатой и главной улиц в шесть пятнадцать, или нет, лучше в шесть тридцать, а я посмотрю завтра, смогу ли я прийти. Я не обещаю, но думаю, что мне удастся устроить все. Хорошо?» Она послала Клайду одну из самых своих обольстительных улыбок. «Великолепно!» — воскликнул он, восхищенный. «Буду ждать. Можно вас просить об одной милости?» «Что такое?» — спросила она, насторожившись. Наденьте эту маленькую чёрную шляпу с красной лентой, которую вы завязываете под подбородком. Наденете? Вы так восхитительны в этой шляпке. Только то засмеялась она. Ах, как легко вертеть Клайдом. Хорошо я надену её, прибавила она. А теперь вы должны уйти. Я вижу, сюда идёт наша старая рыба. Я знаю, он идёт пробирать меня, а мне всё равно. Значит, в половине седьмого. Так? Она повернулась к новому покупателю, а Клайд в восторге от неожиданной удачи направился к выходу. На следующий вечер, вскоре после 6 часов 30 минут, она появилась в условленном месте в блеске дуговых фонарей, льющих свой яркий свет точно дождь. Клайд мгновенно заметил, что на ней была маленькая чёрная шляпка, которая так ему нравилась. Клайд сиял, точно он одержал большую победу. Может быть, она теперь будет добрее к нему? Если бы вы знали, Гортензия, как вы интересно в этой шляпе, вы бы никогда не снимали её, сказал он с восхищением. Вы не представляете себе, как вы прелестны. Но что вы говорить в этом старом костюме? Вас не трудно очаровать, засмеялась она. А ваши глаза, точно мягкий чёрный бархат, продолжал он. Они удивительны. Он подумал об одном кабинете в Гриндевицен с чёрными бархатными занавесами. На сегодняшний вечер вы, конечно, заполучили их для себя, сказала она со смехом, поддразнивая его. Я кое-что приготовила для вас. Затем, прежде чем он успел что-либо ответить, она стала рассказывать выдуманную историю о том, с каким трудом она освободилась от обещания, данного на сегодняшний вечер некоему молодому человеку из общества. Том Кэрри звали его, который все эти дни преследовал ее, упрашивая ее пообедать с ним и отправиться на танцы, и как она сегодня решила наотрез отказать ему. Она сказала ему по телефону, что не может увидеться с ним сегодня вечером. Она хотела провести этот вечер с Клайдом. Но когда она вышла со службы из подъезда для служащих, кого же она увидела на улице, поджидающим ее? Тома Керри, великолепно одетая в светло-сером пальто леглан в Гетрах, он хотел повести её обедать в Грин-Дэвиц, но она не хотела, по крайней мере, в этот вечер, и постаралась проскользнуть за угол, чтобы он её не заметил. Ах, если бы вы видели, как я бежала! Мои ноги так и мелкали, закончила она смеясь. И Клайд был так восхищён, представив себе эту картину и этого великолепного Керри, что принял всю эту выдумку за истину. А затем, когда они пошли по направлению к ресторану Гаспи, который недавно указали Клайду и который считался лучше Фрисселя, Гортензия начала рассматривать выставленные в окнах магазинов меховые вещи, так как сказала она, ей необходимо подыскать зимний жакет для себя. Это было некоторым предупреждением для Клайда, и он подумал, не намекает ли она на то, что он должен купить ей жакет, и не станет ли она уступчивее, если он купит ей жакет, который ей хочется приобрести. Вот и магазин Рубинштейна, и его выставочное окно, ярко освещенное, и шубка во всей ее красе. И гортензия остановилась, будто случайно. «О, взгляните, какая чудесная вещь! Это джакет!» — воскликнула она, точно впервые восхищенная красотой этой вещи. «Ну разве это не самая изящная, самая прелестная шубка из всех, которые вы видели когда-нибудь?» Вы только взгляните на этот воротник, на эти рукава, на эти карманы. Ах, если бы я могла надеть его и погреть руки в меху. Она взглянула на Клайда уголком глаза, чтобы подметить, какое впечатление производит это на него. И Клайд, возбуждённый её восторгом с любопытством, рассматривал жакет. Бесспорно, это была красивая вещь, очень красивая. Но что могла она стоить? Не старалась ли Гортензия заинтересовать его этой вещью, потому что хотела, чтобы он купил её? Но ведь она стоит, верно, не меньше 200 долларов. У Клайда не было никакого представления о стоимости таких вещей. Он, конечно, не в состоянии купить такой жакет, и особенно теперь, когда мать брала значительную часть его доходов для Эсты. Но что-то в манерах Гортензии убеждало его, что именно о покупке этого жакета она и думает. Эта мысль заставила его похолодеть, почти оцепенеть. И в то же время он с грустью говорил самому себе, что если Гортензия захочет, Она сможет, конечно, найти кого-нибудь, кто купит для неё жакет. Например, этот Том Керри, которого она только что описала. К его великому смущению и ужасу она воскликнула: "О, чего бы я только не дала, чтобы получить такой жакет, как этот". Она не намеревалась в эту минуту поставить вопрос так грубо, она хотела, возможно, тактичнее внушить Клайду ту мысль, которая так глубоко засела в её мозгу. И Клайд при всей его неопытности, тем не менее, понял значение этой фразы. «Это значит...» «Это значит...» В данный момент он не хотел точно формулировать себе, что это значит. Он чувствовал, что она думает об особом способе добыть себе этот жакет. Если б только он знал цену этой вещи. Но он понимал, что она думает добыть жакет известным способом, если бы он мог как-нибудь устроить это. Но как? Если бы он мог купить ей этот жакет, или если бы он мог пообещать купить его в известный день, только бы не стоило он очень дорого. Если бы у него хватило храбрости намекнуть ей сегодня или завтра, после того как он узнает цену жакета, что если бы она действительно хотела, он мог бы приобрести для неё жакет или другую вещь, которая нравится. Но у него должна быть уверенность, что она не оставит его в дураках, как она всегда делала в других мелких случаях. Нет, он не желает потратить деньги на жакет, а затем ничего не получить взамен. Никогда. Он думал так, стоя сзади её, холодея и трепеща. А она, рассматривая жакет, думала, что если он не будет настолько умён, чтобы найти способ приобрести для неё эту вещь и не догадывается, как она намерена заплатить за неё, то тогда это будет последняя её встреча с ним. Пусть им не воображает, будто она настолько глупа, что будет разгуливать с кем-нибудь, кто не может или не хочет сделать для неё такого подарка. Нет, никогда. Они пошли дальше к Гаспии, и в течение всего обеда она почти ни о чём не говорила, кроме этой шубки, как она мила и какой чудесный вид будет у этой вещи, когда Гортензия наденет её на себя. Поверьте, говорила она, чувствуя неуверенность Клайда в том, сможет ли он купить этот жакет. Уж я найду способ приобрести его. Я думаю, что Рубинштейн мне согласится продать его в рассрочку. Одна из продавщиц в нашем магазине приобрела пальто таким способом, быстро сочинила она. Надеюсь, что таким путём выудит у Клайда согласие помочь ей. Но Клайд, в страхе, что это связано с очень большими расходами, молчал в смущении. Он совершенно не мог представить себе цены этой вещи. Может быть, она стоила 200-300 долларов, и он боялся взять на себя обязательство, которое он не в состоянии будет выполнить. "А не знаете, сколько может стоить такая вещь?" спросил он нервно, думая в то же время, что если он даст ей деньги, не получив одновременно никакой гарантии с её стороны, то какие будут у него основания ожидать, что она сделает для него нечто большее, чем то, что он получал от неё до сих пор. Он знал, как она умела ласкаться и обещать, желая получить какую-нибудь вещицу, и как потом не разрешала даже поцеловать себя. Но теперь она сказала, ведь что готова сделать всё для того, кто приобретёт для неё этот жакет, или дала что-то вроде такого обещания. Нет, нет, поколебался она сначала, не зная сказать ли ей настоящую цену жакета или несколько прибавить. Может быть, мистер Рубинштейн поднимет цену, когда она попросит о рассрочке. А если она очень увеличит цену, Клайд может быть откажется помочь ей. Но я знаю, прибавила она, что такая вещь не может стоить более 125 долларов. Больше я не могла бы заплатить. Глайд вздохнул с облегчением. К счастью, это не 200 и не 300 долларов. Он подумал, что если она сумеет устроить плату в магазине по частям, скажем, по 50 или 60 долларов, то он сможет выплатить всё в 2 или 3 недели. Но если потребуют сразу уплаты всей суммы в 125 долларов, то Гортензия должна будет подождать, и кроме того, он потребует решительно и окончательно ответа, будет ли он вознаграждён или нет. Это хорошая мысль, Гортензия, воскликнул он. Почему вы не спросите, сколько они хотели бы получить сейчас же и какую сумму могут отсрочить? Может быть, я мог бы помочь вам? О, вот это было бы чудесно, Гортензия всплеснула руками. Вы хотите помочь мне? Теперь я знаю, у меня будет этот жакет. Я знаю, мне сделают рассрочку, если я поговорю с владельцем магазина. Она совершенно забыла, как и боялся Клайд, что только благодаря ему стало возможно приобретение жакета. Однако, увидев его мрачное лицо, Гортензия через минуту прибавила: О, какой вы милый, какой вы хороший, что соглашаетесь помочь мне. Я никогда этого не забуду. Подождите и увидите, вы не пожалеете. Теперь вы только должны ждать. И желая окончательно убедить его и подчеркнуть, какая именно ждет его награда, она посмотрела на него нежно и томно, и Клайд почувствовал слабость и головокружение. Когда вечером расставшись с гортензией, он пошёл домой, он был доволен тем, что ему не нужно беспокоиться о первом взносе за жакет, если это будет даже 50 долларов. Теперь, после обещания данного гортензией, он решил занять у Реттерера или Хегланда по 25 долларов и потом постепенно выплатить долг. Но гортензия, красивая гортензия, как она бальстительно, и подумать только, что в конце концов и скоро Она будет принадлежать ему.